12. Не все бывает так, как видится. Лежа на животе и обнимая подушку, Милана открыла сначала один глаз, который уткнулся в часы на стене. Время. А если часы спешат или остановились вчера? В спальне с трех сторон находятся часы. На двух стенах висят круглые. Со стороны балкона стоят на столике в углу в стиле барокко. У Миланы дети. Их надо собрать перед школой и садиком. Дело это хлопотное, нервное, суетливое, а спать по утрам хочется безумно. Няня подъезжает к моменту, когда их вести в школу-садик, но сейчас она далеко с детьми. Короче, часики — это напоминание со всех сторон, когда она отворачивается от них. Срочно вставай! И этим утром по привычке, чтобы не видеть циферблат, она повернулась на спину. Черт, на часах тоже время? То есть его уже почти нет? Третий раз Бароко показывает тот же час, те же минуты. Милана повернулась на бок, глаза уткнулись в профиль Рудакова. Ну, вчера выпили, посмеялись, нечаянно очутились на одной кровати, а собиралась блюсти себя в монашеском духе. Она вскочила с постели, как ужаленная, рукой толкнув того, кто выбил ее дух вчера. «Иван, просыпайся, я опаздываю». Тот и не подумал подскакивать, глаз не открыл, а промямлил. «Который час, Миледи?» «Без пятнадцати одиннадцать. У меня встреча с Накана. Я должна заехать за ней в двенадцать». «Кофеёк свари, а я пока полежу». «Прими холодный душ. Проснёшься быстрей». На ходу натягивая халат, Милана умчалась, а потому не слышала, как Рудаков проворчал. «Обойдусь без душа. Кофейку хлебну». Милана носилась по кухне и одновременно одевалась в джинсы и рубашку. Варила кофе. Делала на скорую руку. Пирожки из лаваша с начинкой из мяса, сыра и помидоров. Прогревала их на сковородке. Практика у нее есть. Трое детей научили вертеться юлой. Особенно по утрам, когда спится крепко и сладко. Поэтому заготовки она делает заранее. Утром достает из холодильника. Собирает или готовую еду подогревает. Милана забежала в спальню, а ночной гость спит. Она воскликнула панически. «Цыганский барон! Ваня!» «Что?» Подхватился тот, глупо вытаращив глаза. Пора выходить, а ты спишь. Ладно, спи. Я поехала к Накана. Не-не, я с тобой. Отвернись. Пф, могу вообще уйти. Только не совсем. Я сейчас. Бросил он ей в спину. Чуть позже кофе пил стоя. Бутерброды Милана покидала в пакет. Вниз бежали по лестнице, так как в лифте кто-то снизу поехал вверх. Ждать нет времени. К дому Накана подъехали вовремя. В запасе осталось еще пять минут. Милана выдохнула, упав на руле лбом. Долго она не переживает ни один момент, кроме смерти близких. Жизнь дается не для переживаний по пустякам, а потому в следующий миг оба заработали челюстями, поедая пирожки. А через пару минут дружно перестали жевать, открыв рты, округлив глаза. Распахнулась дверь подъезда, и вот она. Накана? Нет. Это шествовала, по меньшей мере, модель в трикотажном платье и стильном пиджаке аметистовых оттенков. На лице яркая косметика, пряди длинных волос развивались от ветерка и стремительной походки. В общем, Накана реально впечатлила Милану и Рудакова. Девушка уселась на заднее сиденье, но тут же к ней повернулись две потрясенные рожицы и рассматривали ее, будто в зоопарке зверушку. «Добрый день», — сказала Накана, — Но в ответ приветствия не услышала. Опираясь о сиденье руками, подалась к ним корпусом, заглянула одному в глаза, затем второй, поинтересовалась. «Какие проблемы? Чего стоим?» «Ты на Кана?» — спросил с сомнением Иван. «Рудаков, не валяй дурака, разверни свою фотокарточку прямо по курсу». «Это она», — сказал он Милане. «Поехали, Миледи». «Ну...» Протянула та, разворачиваясь к рулю. Нельзя же так преображаться. Бегала девчонка, и вдруг красота с обложки журнала. Аж завидно стало. Тебе бы в кино сниматься с такой эффектной внешностью. Всяких королев там играть. Харисов, как увидит тебя, рухнет и ничего не скажет. Я надеюсь, он захочет мне помочь. Поэтому старалась перед зеркалом. Улыбалась на Накана, довольная произведенным впечатлением. Нечаянно дотронулась до пакета с пирожками. «Ой, а что это? Пирожочки. Пахнут. Из лаваша вкуснятина? Я как раз не успела позавтракать». Милана резко затормозила, повернулась к ней. «Не трогай мои пирожки. От тебя будет нести заверсту мясом со специями. Харисов терпеть не может, когда от женщины воняет едой. Вот, держи». Она кинула назад коробочку. «Что это?» — спросила Накана. «Духи. Египетские». Накана насторожилась. «Он что, ко мне приставать будет?» «Не обольщайся», — отозвалась с первого сиденья Милана. Даже такая красотка вряд ли воздействует на него. Женские прелести ему пофиг. Просто Харисов очень чувствительный к запахам. Чует, как собака, одну молекулу за километр. Ему нравится, когда женщина благоухает волшебным ароматом. Хорошо реагирует на египетские духи. «Не волнуйся, ты всего лишь расположишь его к себе». «Необычное причудо у господина», — сказала Накана, касаясь стеклянной пробкой за ушами. «А правда, духи классные. Мне нравится аромат». До особняка Харисова добрались за 50 минут. Это в центре. Еще через 10 Накана разглядывала картины в тяжелых рамах на стенах в приемной, как сказал охранник. На ее взгляд, так это гостиная. Впрочем, тяжеловато для восприятия современного человека, тем более молодого. Преобладание мебели из темного дерева, казалось, затемняет пространство, а прибавить сюда шторы под цвет мебели, и атмосфера получилась бы средневековая. Эдакий готический стиль. Он появился на верхней площадке и начал спускаться по лестнице. В воображении Накана рисовала эстета, утонченного во всех смыслах пожилого дяденьку, аристократа телом и духом, и, безусловно, с отменным вкусом, несмотря на мрачность в интерьере. Однако спускалось нечто большое и бесформенное. Голова с коротко стриженными тёмными волосами и обсыпанными сединой плотно сидела на плечах. Всю эту пирамиду завершала неприветливая физиономия с карикатурно крупными чертами. Не руки, а лапищи. И одежда мешковатая, вероятно, для удобства, будто из 50-х годов прошлого века. Накана искала в памяти, кого же он напоминает. «Почему стоишь?» Спросил Харисов на середине лестницы. «Мне не предложили сесть. Садятся в колонию. Выбирай место и присаживайся». Сразу виден неоценимый жизненный опыт, которым не хвастаются. Хотела Накана пошутить, мол, присаживаются в Книксоне, но подумала, что Книксонов он не встречал на жизненном пути, а шуток не понимает. Она выбрала явно деловую зону у стены, ближе к стене и стекла от пола до потолка за которым разрослись пышные растения и цветы в больших и маленьких горшках. Скорее всего, это зимний сад. Что ж, красиво». Харисов подошел, сел во второе кресло и уставился из-под густых и нахмуренных бровей, прищурив один глаз на красивую девушку. Кажется, действительно собирался ее съесть прямо сырую. Но пока поедание отложил и констатировал факт. «Ты не похожа на Константина». Историю страстной любви и расставания родителей бедной Риты, ни разу не видевшей папу, поведала Харрисову, разумеется, Милана. «И нам маму не похоже», — не растерялась она. «Я копия бабушки, мамины мамы. Милана сказала, вы хорошо знали отца». «Неплохо». «И все, никаких подробностей. Даже чаю с конфеткой не предложил. Жлоб. Нет, чтобы доченьке рассказать про папу за чашкой чая. Но, может, он слов мало знает». Так или иначе, а из этого чудовища информацию клещами придется выдирать инфу. Накана решила не юлить, а напрямую заявить о цели своего прихода. «Я слышала, его убили, и до сих пор не нашли того, кто убил. Вы знали отца, возможно, лучше остальных, ведь домашний видит родственников только с одной стороны, с лучшей». «А какая теперь разница?» – промямлил он. «Да, на вопросы отвечать не хочет» а рассматривает Накана плотоядно, как Джек-потрошитель. Может, он такой и есть? Тогда повезло. Милана его предупредила, что привезет Риту и заберет. Ключевое слово – заберет. Стало быть, выйдет Накана отсюда живой. Итак, осталось играть дальше роль дочери. Я мечтала узнать, кто мой отец. Для меня это важно. Думаю, для каждого человека это важно. Мечтала увидеть даже издали если не позволят его дети. «И наследство получить, да?» Наконец эта препротивная Харя улыбнулась ехидно и злорадно одновременно. Накана предполагала, что подобная реакция будет, а его пещерном отношении к людям ее просветили, а потому, не моргнув глазом, сказала «А зачем мне чужое наследство? Моя мама не бедная, дедушка с бабушкой тоже, а у меня хорошая работа. Вам кажется странным, что я хочу знать об отце и родной сестре, которых почему-то не стало. «Как ты узнала про отца и сестру?» «Мама рассказала, когда я получила диплом, а потом дело техники, нанять детектива. Тот нашел телефоны. Я позвонила. Ответила Ния. Обрадовалась, мы стали перезваниваться. От нее узнала брата, что его не стало. Ния и так верила, что мы родные, но я хотела убедиться». «Между нами не должно быть неясностей», и предложила сделать тестирование ДНК. «Знать, что не одна на этом свете, что есть часть меня. Я всегда могу с ней увидеться, приехать со своей радостью и болью. Это счастье. Меня лишили моего счастья». Биомасса в кресле мумифицировалась. Даже не мигала веками. Не угадать, какова его реакция. «Ну и ладно», Накана продолжила. «Мы получили подтверждение, что родные». А три месяца назад не перестала отвечать на мои звонки. Я собиралась приехать на Новый год, но решила сейчас узнать, в чем дело. Приехала и познакомилась с Миланой. В конце концов, мы с ней тоже сестры. Это радует. Но не радует, что ни отца, ни родной сестры я не увижу. Увы, никогда. Лишь на фотографиях и видео. Вам знакомо, что такое разочарование? Вам когда-нибудь было плохо, как мне сейчас? Накана обалдела от себя, так упоительно не лгала ни разу в жизни. Вошла в роль и свято верила в то, что убедительно говорила. Одно огорчало. Биомасса не проронила скупой слезы. Осталась с каменной физиономией. Нет, пожалуй, с кислой. Неужели не поверил? У Накана в горле пересохло от волнения. Неожиданно Харисов заскрипел чем-то, напоминающим человеческий голос. Костя был самым порядочным мужиком из всех. Кого я знал, никому не отказывал в помощи. Некоторые этим пользовались, но, думаю, ему нравилось отдавать. В том клубке, где начал он работу и долго обитал, а это среди правителей нашего города, таких, как Константин, не было и вряд ли появится. Народец нынче плохой вырос. Вы так хорошо говорите о нем. Почему же тогда его не стало? Загадка. Но когда-то загадки разбиваются, как глиняный горшок. А среди черепков правда валяется. Горькая правда. Иногда лучше не знать ее. Ого, у него образное мышление. Кто бы мог подумать? Накана поспешила продолжить, опасаясь, что сентиментальный момент у Харисова пройдет. Намекаете, что мой отец был замешан в грязных делах? Я разве так сказал? По-моему, мой отзыв положительный. А вы, вы как думаете, что за причина? Почему убили моего отца? Или, скажем, за что? Не может быть, чтобы у вас не было хотя бы одной версии. Милана говорила, он с вами общался. Друзьями мы не были. Просто хорошими знакомыми. Иногда хороший знакомый лучше заклятого друга. Харисов сделал паузу. Накана выдержала его простреливающий взгляд. Сделать это было непросто. Он буквально расчленял ее на части маленькими глазками, продолжив. Пару раз я его выручал. Он тоже не отказывал в помощи мне. Знакомил с нужными людьми. Консультировал. А вот кто застрелил Константина? Я тогда был на даче. Но все оказались голыми перед фактом. Никто не понял. Короче, версий как не было, так и нет. А это не случайное убийство? Девочка с пистолетом не приходит поплавать в пруду. К тому же ночью и на чужую территорию. Но отца пытались утопить. Так сказала Милана. Верно. На нем были многочисленные ссадины. Значит, злодей пытался до выстрела утопить. Как я понимаю, то есть, как объяснили мои знатоки, в воде шла борьба. Ссадина получил Константин от ударов о пирс, а железную конструкцию. Плечо разрезал, а гвоздь. Странно. Зачем топил, когда в руках есть пистолет? Хотел потихому завалить. Но Костя был крупным и сильным мужиком. Одолеть такого непросто. Когда убийца понял, что клиента не утопить, он каким-то образом забрался на пирс, взял пушку и тяжело ранил. Только потом утопил. Константин уже не мог оказать сопротивление. Отсюда в легких вода. Она попала после выстрела. Поняла? После. Он топил раненого и еще живого, которого можно было спасти. Это заказ, детка. Во время паузы она обдумывала, что еще спросить у Харисова по поводу отца Миланы. «Ведь второй встречи не будет». «А еще какие у вас мысли по поводу выстрела в отца?» «Привычки его кто-то знал, но на дачу Костя приезжал только с близкими. Не любил большие компании». «А исчезновение Агнии не продолжение убийства отца?» «Все возможно, мне это знать не дано». «Но вы ведь думали так? Думать — не факты предъявить», — пробубнил Харисов. «А ты что же, хочешь найти убийцу Константина?» Скептически настроен он по отношению к ней. Разговаривает из чистого любопытства. А смотрит на девушку, как велоцераптор из фильма про динозавров, желающий скушать ее. И так голову повернет, и Эдок, и боковым зрением сканирует, и с подлобья изучает. Ну и черт с ним. Накана серьезно задумалась. В данную минуту она не играла, а действительно подумала о том, почему бы не соединить убийство отца с исчезновением дочери. «В ряде случайностей существует закономерность. В данной случайности в одной семье два преступления. Тем более этот факт тянет на закономерность». Она посмотрела на Харисова, не сводившего с нее глаз, и произнесла не без огорчения. «Прошло столько времени, это нереально. Время ничто, не если есть цель». Он еще и ходячий цитатник лучше бы подкинул дельную мысль по тайной факт из жизни Никитиных. Нечто исключительное, о чем никто не подозревал. Люди любопытны, суют носы в частную и общественную жизнь, строят догадки, которые иногда поражают прозорливостью, а иногда удивляют пещерной глупостью. А у отца конфликты из-за бизнеса были? Харисов изобразил на физиономии нечто вроде улыбки, эдакий оскал состарившегося волка. «Если б у Кости были серьезные конфликты...» Следователи разобрали бы их по кускам. А из-за мелочевки не убивают девочка. Запомни это. Запомню. А сплетни про него ходили? Они бывают подсказкой. Про всех сплетничают. Его тоже языками месили. Недоброжелатели и завистники есть у всех. Они придумают утку и забросят в массы. А массы хавают без разбора. Повторяю, это не повод. Слухами я не интересуюсь. Потому поделиться ими не могу. Но... Харисов выдвинул вперед челюсть, почесал скулу кривыми пальцами, все так же глядя на Накана, как через прицел. За Сим последовала пауза. По всей видимости, он раздумывал, говорить или смолчать. Накана слезно попросила. «Ну, пожалуйста, не скрывайте ничего». «Ладно, ступай к любовнице Константина». «У отца была любовница?» «Ты удивлена? Мамка твоя тоже не в законном браке тебя приобрела». Константин был красивым мужчиной, вдовцом, а природа свое требует. Любовница у него была постоянная, по бабам не бегал, за что ему честь и хвала. Зовут Валерия Даниловна. Он продиктовал адрес. Накана забила его в телефон. Этим Харисов поставил фактически точку. Она встала и пошла к выходу. Вдруг он приказал. «Стой!» К этой минуте Накана очутилась у двери и, взявшись за дверную ручку, повернулась к нему. Харисов, сидя в кресле произнес: Раз тебе так приспичило, ищи выгода приобретателя. А вы не искали выгода приобретателя? Я не легавый. Это их дело. И запомни, детка, не все бывает так, как видится. Спасибо. До свидания. Накана вышла из особняка. Машина Милана не обнаружила, а должна быть. Пробежавшись глазами по улице, Увидела хвост авто за поворотом. Когда подошла ближе, поняла, почему Милана с Рудаковым в переулок заехали, оставив хвост на виду для нее. Они целовались в безлюдном месте. Накана уселась на заднее сиденье и громко хлопнула дверью. Парочка спокойно оторвалась друг от друга. Оба повернулись к ней с одним вопросом в глазах. «Я могу теперь съесть пирожок?» спросила для проформы Накана, а пакет уже стоял на коленях. Она его раскрывала. «Поехали, поехали! Где-нибудь в спокойном месте обсудим!» Милана газанула, а Накана уплетала пирожки за обе щеки и запивала минеральной водой из бутылки. Грем и Викенти приехали к загородному дому. Автомобили поставили рядом с оградой. Осень уже подступила вплотную. Зелень не такая зеленая, а как будто присыпана пылью. Кое-где просматривалась желтизна а где-то олели листья, словно спелые фрукты. Да и небо по-осеннему истощило свой цвет. Зато за оградой вовсю цвели розы. Правда, за лето цветники и грядки без заботливых рук заросли сорняками. Но разноцветные розы выглядывали из них и привносили в запущенный сад красоту. Не за красотой явились сюда сообщники. Викентий проводил грима на пирс. Тот достал из сумки бинокль, приставил глазам и обвел им вокруг пруда. Тут же рявкнул в сторону слонявшегося наследника. «Мне надо увидеть расположение домов». «Ты же видишь крыши. Под ними дома». «Идиот!» — неслышно процедил Грим. Он поднялся до половины лестницы, снова приставил бинокль к глазам, но крыши не стали выше, а густая растительность не стала реже. Грим спустился вниз, снова осмотрел противоположный берег, потом сел на длинную скамью под навесом, задумался, глядя вдаль». Викенти приземлился рядом с ним, раньше не осмеливался, осведомился сейчас. А зачем тебе те, кто там живет? Грим только выразительно посмотрел на него и снова устремил колючий взгляд на противоположную сторону. Он что-то обдумывал. Разумеется, Викенти не удовлетворило молчание. Ты не слышишь? Скажи, что собираешься делать. Отстань, вяло бросил ему Грим. Когда понадобишься, скажу, что от тебя требуется а пока сам управлюсь». «Не, ну, все же, я сказал, заткнись, не мешай мне». «Странный ты», — не заткнулся Викентий. Но и тени обиды не прозвучало в его голосе. Мало того, он поражал Грима тупой беспечностью. Собственно, чего ему переживать? Теперь тот, кто умнее, обязан взять на себя заботы о дальнейшей их судьбе. Для этого нужно найти жену, которая неким образом смылась из этого дома с ножом в груди. Поскольку из них двоих умный Грим, ему и предстоит понять, как все случилось, а также вычислить, где находится жена этого дебила. Он покосился на Вика, а тот руки в карманы брюк сунул, ноги вытянул и щурясь смотрел в блеклое небо, как будто в его жизни все окей, будто ему не светит небо в клеточку и казенный харч в жестяных мисках на долгие годы. Грим резво поднялся и пошел к лестнице, махнув рукой Викентио. Мал топы за мной!» Он понял, с чего начать, а посему, идя к машине, улыбался. Грим поверил в удачу. Обе машины удалялись в сторону трассы. Когда они скрылись из виду, Алик вышел из зарослей и бегом, перепрыгивая через небольшие кустики, помчался к своей машине, которую поставил в лесу. Вскоре он тоже мчался к трассе, довольно быстро нагнал обе машины у въезда в город». В одном из салонов Миланы провели косметический ремонт перед сезоном, но еще не запустили в работу. Здесь и расположилась компания прямо в зале. Кресла для клиентов есть, столики с журналами – целых три. И, конечно, клиентам предлагают кофе-чай. и Стало быть, подогреть еду не проблема. Это самое тихое, надежное и удобное место, где можно элементарно расслабиться, а не постоянно держать себя на контроле из-за окружающих людей. Но вот бутерброды, пицца и консервы с фруктами на столе. Наканна приступила к еде, словно пирожков в глаза не видала. А ведь опустошила весь пакет. Попутно она рассказывала о визите к алкогольному королю. «После вашей милано характеристики, достопочтимого господина Харисова, увидев его, я не ожидала, что он вообще разговаривать умеет. Но мы неплохо поговорили». «Да ну», — оживилась хозяйка, — «а почему так быстро вышла?» «Потому что разговор был недолгим, но я получила три наводки». «Серьезно?» — ахнула Милана, заерзав от нетерпения. «Это мои духи подействовали. От резких запахов он шарахается, а магические восточные мотивы его настраивают на добродушие. Рассказывай про наводки». «Первое. Кто-то знал привычки вашего отца». «А при чем тут папа?» — перебила Милана. «Его мы потеряли давно». Вы представили меня дочерью вашего отца. С него я и начала. Во-вторых, возможно, его смерть получила продолжение в истории с ней. Понимаете? Ну, мысль такая мелькала у кого-то, — припомнила Милана. Не получила подтверждения. Не думаю, — возразил Рудаков. Следак Протасов обязательно обмозгует версию «Нееноткин», а потом свяжет с убийством вашего отца». «А разве не ты работаешь с Ноткиным?» – спросила Милана. «По убийству Ноткина работаю я», – поправил ее Рудаков. «Но с другим следователем. Если обозначится связь между пропажей Нии и убийством адвоката, то дела объединят, и, скорее всего, Протасов заберет адвоката». «Ух, этот Протасов!» – заворчала Милана. «Препротивный старикан. Мне он показался инертным. Ваня, ты узнай у него про адвоката и Нию, чтобы мы...» Рудаков расхохотался. «Ну как может взрослая женщина, к тому же не глупая, обращаться с такой наивной просьбой?» «Я что-то не то сказала?» — надулась она. «Запомни, миледи», — не переставая смеяться, сказал Рудаков. «Есть такие слова, тайна следствия. Мне казалось, ты все на свете знаешь». Смутить Милану не удавалось еще ни одному смертному. Не удалось и ему. Она без паузы тут же бросила ему серьезной миной. «Ты прав, я знаю все, но про временно забыла из-за тяжелых переживаний и эмоционального напряжения. Итак, кто-то знал привычки папы?» «Отвечаю, все знали». И то, что он плавал на даче поздно вечером, уточнила Накана. «Это как раз и есть те привычки, о которых мало кто знает». Милана свела брови, вспоминая а мысль способна пронестись через всю жизнь за секунды. Что и произошло. Но хоть убей, не помнила, чтобы при ней кто-то упоминал про страсть отца к вечерним омовениям. То, что отец купался летом и зимой, могли знать многие. Но что это его привычка и вечером, эти подробности вряд ли широко освещались. «Не помню», – вздохнула она, все еще находясь в виртуальных поисках. «Не помню, чтобы мы обсуждали отца при ком-то». У нас это не было заведено. А Харисов знал? А ваш адвокат? А Викентий забросала вопросами Накана. Сейчас можете не отвечать. Подумайте, а потом скажете. Адвокат наверняка знал. Он много лет у нас работал. Но все они были на виду в тот вечер, напомнила Милана. Знаю, сказала Накана. Харисов уверен, что вашего отца заказали. Короче, исполнителя наняли. Заказчик мог сидеть с вами. Это чисто гипотетически. Не факт, что именно так было. Но не исключено. И время выбрал заказчик. Удобное. Следствие тоже посчитало, что это заказ. Сообщила Рудаков красноречивым тоном. Мол, все пункты, мы проходили как по учебнику. Что еще? Харисов назвал мне имя любовницы. Чьей? Заинтересовалась Милана. Вашего отца. Что? Реакция Миланы, которую ничем невозможно удивить, стала поистине реактивной. Она чуть не взлетела до потолка. Накана удивилась не меньше вытаращенным глазам, открытому рту, выражению ужаса на лице взрослой тети, которая, казалось, не слышала и слова такого любовница. «Не может быть!» — едва выговорила Милана. «Нет!» — Валерия Даниловна назвала имя Накана. «Странно, почему вы так бурно восприняли эту?» Как я понимаю, новость для вас. Да, новость, приходила в себя Милана. Просто папа для нас был святым. Для него только мы, две дочери, и все. Он ничего не скрывал от меня. У нас не было запретных тем. Мы секретничали с ним. Они обижались на нас. Мы ее считали маленькой. До самой папиной смерти она была маленькой. Но раз Харисов сказал, что у папы была... Как ее... «Валерия Даниловна», — повторила Накана, — «кто она, вы знаете?» «Никогда не слышала этого имени. У меня есть ее номер. Вечером позвоню и договорюсь о встрече». «То есть телефон тебе тоже дал?» «Угу. Кстати, Харисов назвал убийцу устранителем». «Не удивляюсь», — ухмыльнулся Рудаков. «Он сам заказывал устранителей. И наверняка не раз. Только никто не смог доказать». Конечно, ему называть убийцу-убийцей, не камильфо. Тень киллера и на него падает. Ведь не было бы заказчика, не было бы и убийцы. Один платит, другой устраняет, а вина на обоих. Итак, два устранения, подсчитала Накана. Три. И Рудаков для наглядности выставил три пальца. Давай исходить из худшего и внесем сюда адвоката. Объясняю почему. Все три устранения на одном стержне. «Никаких улик или их слишком мало, чтобы сформулировать версию. Это первое. Второе. Мотива как бы нет, но он есть». «Выгода приобретатель», — вспомнила Накана, прищелкнув пальцами. Харисов сказал, «Ищи выгода приобретателя». «Тут тормознем», — сказал Рудаков. «Допустим, отца и дочь мы можем соединить в одну версию, а адвоката каким образом присовокупить?» Адвокат курировал компанию, пожала плечами Накана и успокоила его. «Главное, есть основания, а улики с доказательствами добудем». «Ты забыла добавить. Может быть». «Ага, добудем. Может быть». Накана соорудила недовольную гримассу. В этот миг вошел Алик. «Я выяснил, где живет приятель Викентия. Дайте воды». Милана подхватилась и принесла бутылку минеральной воды предупредив мальчика, упавшего в кресло. «Осторожно, холодная!» Алик уже пил воду, которая лилась на подбородок, махнув рукой хозяйки, мол, все нормально. Выпив больше половины, он утерся рукавом. «Вообще-то у нас салфетки есть», — заметила Милана. «Спасибо, про салфетки потом», — подарил ей улыбку Алик и коротко рассказал захлеб. «Значит так, я долго ждал, с самого утра ждал Вика» дождался и поехал за ним. «Что вы думаете? На выезде из города его встретил приятель. Они вместе поехали?» «Куда?» «Правильно, на дачу Агнии. Они вошли на участок». «Дверь дома открывали?» осведомилась Милана. «Нет, оба отправились на пруд», ответил Алик. «За ними идти было опасно. Я решил обойти дачу и спустился немного по склону». «Мальчик, там же спуск крутой». «Как ты шею не свернул?» «Как видите, я в порядке. Там много крепких кустов и деревьев. Я на пятой точке сползал, зацепился за куст и наблюдал за ними. К сожалению, ничего не расслышал, далековато находился. Ближе нельзя было подлезть. Так вот, приятель Вика в бинокль осматривал противоположный берег и, наверное, не увидел, что хотел. Поднялся по лестнице. Я чуть не умер, боялся, что заметят меня». Но он был увлечен противоположным берегом и уверен в безопасности. Этот парень очень осторожный. Надолго зависли все, кроме Алика. Пожалуй, он один находился в прекрасном настроении. Успешно поглощал бутерброды и зелень, хватая ее пучками. Запивал чаем, заедал конфетами и при этом умудрялся улыбаться, подмигивать и корчить всяческие рожи, показывая всем видом, как он доволен. «Что они там высматривали?» С недоумением произнесла Накана. «Версии, дамы, выдвигайте самые фантастические», предложил Рудаков. «У меня пока идей ноль». «Полагаешь, дамы умнее?» Уныло произнесла Милана. «Увы». «Дамы, уныние прочь», приказал Рудаков. «И будьте уверены, мы все равно узнаем, зачем они изучали в бинокль противоположный берег». «Как?» В унисон спросили Накана и Милана. «Ха!» – ухмыльнулся Иван. «Сегодня Викенти и его приятель изучали противоположный берег, а завтра туда поедут. Я прав? Или послезавтра? А вот зачем? Надо будет понять по их поведению. Думаем, дамы, напрягаем извилины. Алек, хватит жрать, и ты присоединяй мозги».